Часть вторая. Династическая миссия. Глава 8. Огонь ледяного моря. Остров Медвежий, Гренландское море. Линкор БАРХЕМ, HMS БАРХЕМ, 12 мая 1919 года Адмирал Сэр Хью Эвен Томас хранил молчаливую невозмутимость, находясь на мостике линкора. Подчиненные никогда не должны видеть его эмоций, и тем более его растерянности. А он был растерян, он был угнетен, так как идиоты из Адмиралтейства и Даунинг-стрит отдали ему совершенно исключающие один-другой приказы. Во взаимодействии с морскими силами Норвегии решительно не допустить высадки русских на острове. Ни в коем случае не поддаваться на провокации, в прямой огненный контакт с русскими не вступать, ограничиться лишь демонстрацией флага. Но, вероятно, шишкам в Лондоне было невдомёк, что сейчас России наплевать на британский флаг и на его демонстрацию. Более того, русские уловили осторожную растерянность английского льва и поняли, что секрет успеха в напоре и наглости. Русские сейчас сорвали норвежцев на куски. Нет, гордые скандинавы сопротивлялись. Они шли в безнадежный бой с заведомо более могучим противником. Но они сражались, а британцы лишь маневрировали по морю и ждали, когда довершившихся им норвежцев банально загрызут. Проклятие! У эскадры Владычицы морей сейчас колоссальное преимущество в силе и массе залпа. Одни только новейшие линкоры Бархем, Велиант, Риполс, Импер, Императоров Индия, Бенбоу могли решительно переломить ход сражения. Но в Лондоне ему пояснили, что Империя не может сейчас ввязываться в открытую войну с Россией и совсем пресловутым Новоримским союзом, где та сейчас заправляет. В случае начала прямой войны русско-итальянская авиация и флот незамедлительно нанесут удары по Суэцкому каналу, бросятся вперед к восставшему Египту, постараются создать сложности с британским судоходством в Средиземном море, начнут выску на Кипре, о чем так мечтают в Греции, которая готова предоставить на это святое дело необходимое количество патриотического пушечного мяса. Началась война с Афганистаном которая также оттягивает силы. И пока русские афганцам оказывают лишь ограниченную военную помощь, но все может измениться в случае войны. А Египет и, главное, Индия для короны стоят куда больше, чем необитаемый маленький остров в далеком Гренландском море, который до этой наглой русской декларации и нужен-то никому не был. Если бы не сильное давление Лондона, то норвежцы и не попытались бы идти с условными парусниками на броненосец. И вот теперь русское стальное чудовище рвет побратимов, а те, кто побратимов бросил в бой против России, стоят в сторонке и наблюдают за схваткой. И что в итоге подумают норвежцы о своих союзниках? Сэр Хью прекрасно знал, что с мудрыми лицами ему скажут в Адмиралтействе на сей счет. Скажут «нам не важно, что думают норвежцы», Ведь они в наших руках». Да, Британия за годы Великой войны практически монополизировала всю рыбную ловлю Норвегии, заставив скандинавов подписать кабальные условия о передаче Британии в аренду всего торгового флота королевства, гарантировать стопроцентную продажу в Англию всего вылова рыбы, а также не допускать продажи в Германию медного колчедана и железной руды. Нейтральным норвежским судам было строго рекомендовано придерживаться одобренных британским правительством маршрутов и заходить в британские порты для досмотра. Великая война окончилась, но Британия продолжала контролировать основные поставки в Норвегию угля, что и сделала в качестве давления в чрезвычайно холодную зиму 1916-1917 годов, а также готова была делать это дальше. Да и многие местные денежные мешки были почти полностью завязаны на Лондон и его интересы, не допуская даже мысли о каких-то альтернативах. Это был пагубный итог политики нейтралитета государства Норвегия и его правительства, которое захотело быть в белых одеждах, заявив, что война — дело предпринимателей, а государство формально остается нейтральным. Нынешнее же сражение меж тем возобновилось с новой силой, взорвался и начал крениться на борт один из русских транспортов, очевидно предназначенный для перевозки десанта. Этот взрыв команда «Барам» восприняла с ликованием. Российские суда нервно задергались в противоминном маневре, стараясь уйти от мин Уайтхеда, которые, со всей очевидностью, выпускали три норвежские подлодки. В район тут же бросились русские эсминцы, а два из четырех российских гидроаэропланов немедленно развернулись в квадрат, где происходил расстрел охраняемого конвоя. Вот еще один транспорт озарился яркой вспышкой, которая прорезала вечерние сумерки. Еще. В ответ забухали высокие фонтаны в глубинных бомб. И сэр Хью готов был поклясться, что русские эсминцы наводятся на цель с воздуха, причем без каких-то помахиваний крыльями, кругами над водой в требуемом районе и прочего. Вдруг один из русских аэропланов накренился и кувыркнулся к поверхности воды. И к нему тут же ускорился британский эсминец, явно намереваясь помочь экипажу, а заодно получить доступ к российским оборонным секретам. На перерез англичанину быстро приближался крейсер «Память Меркурия», выдавливая его из зоны спасения. И тут на крейсере прогремел взрыв. Адмирал проорал. «Кто отдал приказ на открытие огня?» Вахтенный офицер нерешительно предположил, «Сэр, похоже, это норвежская торпеда». Память Меркурия, меж тем продолжая бороться с пожаром, проводила спасательные работы и вылавливала из воды экипаж гидроаэроплана, также пытаясь подцепить из него хоть что-то ценное, прежде чем тот пойдет на дно. Часть русской эскадры вышла из боя и принялась подбирать на борт многочисленных пострадавших с обзорванных российских транспортов. И тут бабахнул еще один. «Сэр, русские перенесли огонь линкоров на наши HMS «Пенелоп» и HMS «Фаэтон».» Адмирал стиснул зубы. «Да, формально это были норвежские легкие крейсера «Крестиания» и «Эриксон», которые в рамках усиления были проданы Норвегии. На них был вывешен норвежский флаг. А моряки были обряжены в аборигенную форму. Но ведь это британцы». «Срочно связь с Адмиралтейством!» Остров Медвежий, Гренландское море, линкор Вюртенберг, 12 мая 1919 года. Адмирал Тирпиц пристально следил за ходом боя. «Чудны дела твои, Господи! Никогда в своей богатой на события и сражения жизни он не видел такого!» В присутствии двух наиболее сильных эскадр две другие, которые и поменьше, и помягче, яростно сражались между собой, причем самый мелкий и мягкий еще и умудрялся яростно огрызаться. И как они еще до сих пор не задели никого из твердых и крупных, которые наблюдают за этой свалкой! А ведь у них есть козыри, с которых они могут пойти, и у британцев, и у германцев. Ведь у немцев в рукаве линкоры Вюртенберг, Ольденбург, Тюринген, броненосный крейсер Шарнхорст, крейсер Гамбург, легкий крейсера Кёльн, Росток, Фрауенлоб и Дрезден, а еще две дивизии эсминцев, по четыре в каждой в придачу. Да и та, и другая эскадра крейсировали на некотором удалении, присматриваясь и прислушиваясь. Но наступала ночь, и пора было делать доклад в Берлин. Капитан Сур-Зея Принц Адальберт Фердинанд Прусский наверняка напишет венциносному родителю и свой доклад о происходящем со своими выводами и своими рекомендациями. Что ж, над морем поднимается туман. Полярный день становится смутным. Наступает время темной игры. Текст Виталия Сергеева КРОЛЕВСТВО ПОЛЬСКИЙ ВАРШАБА Ерусалимская шосса 35. для Хелена Рокоссовский обратного адреса нет дорогая моя сестренка пишу на коротке будучи от Георгиевского полка при юных светлейших князьях имел случай обратиться к Государю сообщаю что недоразумение с Францем успешно разрешилось орден и титул теперь по праву его Государь был вдохновлен моим поступком даже крепко обнял меня назвал, снова попутав с Францем Константиновичем, и сказал, что рад, что я жив, а сам я за верность чести не уйду от награды. Твой брат Константин. Из сообщения информационного агентства «Пропа Ньюз» 12 мая 1919 года. С пометкой «Срочно». Наш корреспондент сообщает из Мексики, что сегодня в Мехико и в ряде других городов страны начались вооруженные выступления анархистов. В Мехико повстанцами занято здание мэрии и правительства. Бои идут у президентского дворца, зданий интернационала и народной милиции. Командующий крестьянско-рабочей революционной армией Мануэль Мондрагон тяжело ранен при артобстреле путчистами главного штаба. Мануэль Мондрагон. 1859-1928, мексиканский военный деятель, генерал артиллерии, 1918-1921 года, командующий КРРА. Мандрагон является создателем первой в мире самозарядной винтовки. Выступления в рабочих районах столицы начались вчера, когда стало известно о гибели командарма Эмилиано Сапаты направляющегося в Чьяпас для принятия командования южным округом революционной армии. Эмилиано Сапата Саласар (1879-1919) лидер мексиканской революции 1910 года, предводитель восставших крестьян юга страны, первый командарм КРРА является одним из национальных героев Мексики. Анархисты обвинили коммунистов в убийстве крестьянского вождя. Официальные сообщения о нападении на колонну командарма конституционалистических бандитов встретили недоверие. Последнее сообщение нашего корреспондента обрывается сообщением о штурме анархистами «Телеграфа». Мы будем следить за развитием событий. Румыния. Отроги Карпатских гор. 12 мая 1919 года. Полковник Шулькевич слушал обстоятельный доклад своего штаба подполковника Горчакова. Что ж, комплектование и группировки завершено. Пусть вражеские разведки думают, что на параде в Бухаресте было показано все. Пусть, говорят, принять первый особый королевы Ольги румынской добровольческий автобронедивизион румынской королевской армии в том виде, который был представлен публике перед королевским дворцом. Пусть исходят из увиденного и к этому готовятся». Но разве к этому готовился личный состав дивизиона на многочисленных учениях? Да и кто в здравом уме пошлет колонну бронетехники в узкие проходы горных перевалов? Нет, русская армия единства не комплектовалась идиотами. Во-первых, это был не дивизион в классическом понимании этого слова. Это было оперативно-тактическое соединение, именуемое как «Первая механизированная интернациональная бригада», Под командованием бывшего военного аташе в Румынии и Австро-Венгрии генерал-лейтенанта Занкевича бригада со всеми средствами поддержки и усиления. Помимо положенных по штату 149 единиц всякого рода техники дивизиону королевы Ольги были приданы первый интернациональный горноартиллерийский дивизион из 16 горных пушек, с приданной к нему первой интернациональной батареей. Средств ПВО из четырех бронегрузовиков ФФД «Путиловец-3Т-М3ПРБ». Оснащенных, оснащенных спаренными 20 миллиметровыми автоматическими пушками «Русский Беккер». Первый интернациональный пехотный полк, пусть и не полного штатного состава, зато в его рядах были две весьма интересные роты. Румынская и венгерская, которые были укомплектованы бойцами ССО да еще и обученный боевым действием в горах конный чеченский полк «Дикой дивизии», который, разумеется, также именовался «Интернациональным». Вдобавок к этому первой интербригаде было придано и авиационное прикрытие. Имперское единство России и Ромей. Российская империя Мукачева. 12 мая 1919 года. Привет, хорошая моя. Капитан Елена Самсонова ласково погладила обшивку своей старенькой разбитной гамаюн. Да, ее нынешний Си-30 намного лучше, но Елене трудно было без слез смотреть на свою прежнюю машину. Она с ней уже прощалась один раз, уверенная в том, что больше ее никогда не увидит, но переучивание на новый самолет, как оказалось, не означало, что она больше никогда не сядет за штурвал своего старенького муромца. Что ж, пусть с румынскими опознавательными знаками, пусть и в составе некой первой интернациональной авиабригады, но разбитная Гамаюн еще повоюет. Ну и капитан Самсонова вместе с ней. Господа и госпожи офицеры, смирно!» Команда прозвучала над лётным полем, и Самсонова быстро приняла соответствующую уставу стойку, пытаясь найти глазами начальства. «Да, вот и генерал Башко пожаловал. Значит, пришло время». Остров Медвежий. Гренландское море. Крейсер «Память Меркурия». 12 мая 1919 года. Капитан первого ранга князь Сергей Георгиевич Романовский, восьмой герцог Лейхтенбергский, пытался успеть везде и сразу. Силясь понять, удастся ли его экипажу дотянуть до берега. Быстро ухудшалась видимость, а дым от пламени пожаров на корабле лишь усиливал муть за бортом. «Что ж, им не повезло. Торпеда бок, несколько прямых попаданий орудий главного калибра в самых неудачных местах. И вот их крейсер тяжело приближается к берегу. Трюм быстро наполняется забортной водой, и меры по откачиванию лишь оттягивают затопление. Но им и несколько секунд могут встать во спасение». «Огонь!» — еще уцелевшие орудия крейсера послали свои снаряды в силуэт идущего параллельным курсом легкого крейсера — На удивление, снаряды достигли цели. По уму непостижимо. Пусть и почти в упор, но ведь системы наведения практически полностью вышли из строя. Серьезно так бабахнуло. И кто это был? Ясно, что норвежский флаг. Но ориентировка перед боем указывала, что легкие крейсера в эскадре Норвегии — это перекрашенные и переодетые британцы. Что ж, по делом лаймам, если это так. Тут по горящему кораблю открыла огонь батарея с острова. Им сверху туман мешает меньше. Как ее не подавили до сих пор. Она тут очень не кстати. Отдав необходимые приказы наводчикам, он тем самым перенес огонь с ползущего параллельным курсом возможного британца на расположенную на сопке батарею. Если окажется, что они выбросятся на берег прямо в виду их орудий, то памяти Меркурия конец». Впрочем, британцу тут же прилетело, и жуткий взрыв ознаменовал подрыв погреба боеприпасов. Легкий крейсер переломился и, выгнувшись, начал стремительно погружаться в виду берега. Уцелевшие на борту человеческие фигурки принялись спешно прыгать в море и старательно отгребать подальше от грядущего водоворота на месте погружения крейсера. «Что ж, может, и доплывут до берега всего четверть мили», А вот дойдут ли они сами?» Тут по береговой батареи ударил пристрелочный выстрел главного калибра линкора. «Еще один. Батарея замолчала, но, вероятнее всего, не от попадания, а потому что орудийные расчеты спешно разбежались по ближайшим окопам и щелям в безумном желании укрыться от 305-миллиметрового 800-килограммового залпа целой орудийной башни, а на линкоре их пять. Полноценный залп. И тут уж непонятно, попали ли. И если да, то в кого попали? Часть наверняка досталась поселку, но это война. Тут сантименты неуместны. Берег приближался. Низги не видать. Туман охватил побережье, лишь многочисленные пожары яркими пятнами высвечивались во мгле. Вот смутно видимая черная скала скрыла пожары на берегу. Значит, есть шанс, что их не будет видно для прямой наводки. «Пресвятая Богородица, спаси нас и сохрани!» Тут под днищем заскрежетали камни, и крейсер, продравшись вперед на десяток метров, остановился. До берега оставалось метров двадцать-тридцать, которые необходимо было преодолеть по освещенному их собственным пламенем морю. Князь заорал благим матом. «Занять места в шлюпках! Покинуть корабль!» Да только шлюпок почти не осталось. Прочем, моряки народ бывалый, а Гренландское море в мае не настолько ледяное, чтобы не проплыть 30 метров. А завтра их спасут, если, конечно, до этого не убьют. Дождавшись, пока последний человек не покинул вверенный ему корабль, капитан первого ранга князь Сергей Георгиевич Романовский, восьмой герцог Лихтенбергский, обернув в непромокаемую папку из промасленной тюлени кожи бортовой журнал, Сам шагнул в темную воду за бортом. — Что ж, мой корабль, я надеюсь еще побыть твоим командиром. Остров Медвежий. Гренландское море. Линкор Моунзунд. 12 мая 1919 года. Адмирал Колчак оглядывал в бинокль округу. Бой затихал. Туман поднимался над морем. Нет, можно было еще пытаться стрелять наводя орудия на виднеющиеся вдалеке очаги пожаров на кораблях и на берегу. Но, похоже, ни одна из сторон не хотела немедленного продолжения этой свалки, которая противоречила всей морской военной науке. Ни боевых построений, ни маневров, ничего. Они сцепились на этом пятачке акватории, поскольку он, Колчак, был уверен, что норвежцы стрелять не станут, поэтому отправленный на берег отряд высадится беспрепятственно, и поднимет на острове флаг единства. Еще бы! Могут ли Норвеги тягаться с такой силищей? Линкор Моунзунд, линкор Гангут, линейный крейсер Кинбурн, линейный крейсер Измаил, броненосец Андрей Первозванный, броненосец Цесаревич, крейсер Память Меркурия, авиаматка Орлица, эсминцы типа Новик, лейтенант Ильин, Изяслав, Гавриил, Прямислав, Михаил, Гогланд, эсминец мир Бухарский. Всего 15 боевых и 12 транспортов. Но норвежский адмирал предпочел обреченный бой. Впрочем, может, у кого-то на берегу не выдержали нервы, и он отдал приказ батарее открыть предупредительный огонь. А потом все пошло-поехало. Может быть и так. Русская эскадра понесла существенные потери — объем которых станет окончательно ясен с наступлением нового дня, когда туман растворится в воздухе. Затонуло три наших транспорта, один из которых с войсками затонул и Бухарский. Судя по всему, выбросился на берег крейсер «Память Меркурия». Сбили один гидросамолет. И это если данные о потерях к утру останутся неизменными. И пока непонятно, сколько человек банально утонуло. Ведь выловили не всех. Ничего не попишешь, если это не разгром для русской эскадры, если это не вторая цусима, то что-то очень похожее на постыдную пощечину на ровном месте. И от кого? От Норвегии. Что скажет государь? Он-то лично победил в совершенно безнадежном сражении при Моунзунде. Завтра, конечно, будет новый день и будет новый бой, но что скажет государь? Пришло время доклада императору. Александр Васильевич примет всю ответственность на себя, как честный человек. Остров Медвежий. Гренландское море. Броненосец Харальд Харфагрфе. 12 мая 1919 года. Адмирал Уве Бьельке также смотрел в бинокль, пытаясь сквозь надвигающийся туман понять, какой ущерб удалось нанести русским. Что ж, они выстояли сегодня. Силы норвежского флота были куда скромнее российских. Под его адмиральским флагом сражались в этом славном бою броненосец «Харальд Харфагрфе», броненосец береговой охраны «Эйцвольд», легкий крейсер «Крестиания», HMS «Пенелоп», легкий крейсер «Эгерсун», HMS «Файтон», колонервская лодка «Оркла», три эсминца типа «Дрёуг», миноносец «Трюг» — все три имеющихся в стране норвежские подводные лодки, транспорты. 12 боевых и 14 транспортных вымпелов. Да, русские на остров не высадились, но потери норвежцев были огромными. Затонули эйтсвольд крестьяне Эгерсун. Миноносец трюк две подводные лодки, 11 транспортов, уничтожена 15-сантиметровая батарея на скале. Огромное количество человеческих жизней потеряно в море и на берегу. Полностью разрушен русскими 30-сантиметровыми снарядами поселок. Противник за несколько залпов обрушил на поселение не менее 10 тонн смертоносного железа. Что ж, они выстояли сегодня. Туман их спас. Можно сказать, что они победили сегодня. Но это была пирова победа. Им останется завтра только умереть. Ведь союзники-англичане предали их, пообещав многое и не дав ничего. Ему же остается отослать донесения в столицу — и сесть писать последнее письмо жене и дочерям. Нужно многое успеть сказать им, ибо завтра его последний бой, и он примет его с гордо поднятой головой, как и подобает моряку.